Как ни странно, с каждым прослушиванием диск нравился мне все больше и больше. Нужно будет еще раз поблагодарить Фила. В конце концов, своего я добилась. Оглушительная музыка не давала думать, ради этого я и терзала уши. Я слушала диск снова и снова, пела вместе с солистом, а обессилие вздернула наушники и заснула. Сон унес меня в незнакомую местность. Судя по рассеянному голубоватому свету, в лес.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 будто хлопья нужно пережевывать, затем тщательно вымыла чашку и ложку и убрала это все в буфет. Ноги отказывались подниматься в комнату. Пересилив себя, я первым делом подняла с пола плеер и положила на стол, а наушники спрятала в ящик шкафа. Решив, что с хорошей музыкой будут не так тоскливо, я включила вчерашний диск, уменьшив громкость до минимума, и тяжело вздохнув, повернулась к компьютеру.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 Любая информация о фильмах, телешоу, ролевых играх, тяжелом роке и даже специальной косметике для Готов. Интересный сайт вампира от почему-то находился на третьей странице. Я с нетерпением ждала, когда он наконец загрузится, быстро закрывая все выплывающие окна. И вот главная страница. Наконец-то. Никаких излишеств, белый фон и черный текст. В качестве ознакомительной информации предлагались две цитаты.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 Румынские варакалаки – очень сильные, бессмертные существа, принимающие облик красавцев-сердцеедов. Словацкие нелапси, которые в полночь могли истребить целую деревню. И стрегони-бенефиции, или итальянские вампиры. Последнему посвящалось одно единственное предложение. Тригони-бенефиции – итальянские вампиры. Единственный вид, стоящий на стороне светлых сил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 Надела плащ и вышла из дому. Небо облепили темные облака, но дождя еще не было. Даже не взглянув на я пошла пешком наискось через двор Чарли к лесу. Довольно скоро и дом, и дорога исчезли из виду, а единственными звуками стали хлюпанье грязи под ногами и крик соек. По лесу петляла едва заметная тропинка. Я плохо ориентируюсь и могу заблудиться даже в знакомом городе. Тропинка уводила меня все дальше в лес, кружа между елями, квёлым болиголовом, кисом и кленами. Я угадала названия далеко не всех деревьев, а только тех, что когда-то показывал Чарли. Некоторые деревья были настолько изведены паразитами, что я и близко подойти боялась. Ощущение собственного бессилия и злость гнали меня по тропинке, но потихоньку я успокоилась и поняла, что дальше идти ни к чему. Несколько холодных капель упали за шиворот. Я не знала, начинается ли дождь или он уже прошёл, а вода капает с листьев. Недавно спиленное дерево, его ствол ещё не зарос в сухом, лежало на двух пнях, образуя удобную скамейку у самой тропы. Аккуратно переступая через папоротник, я присела на ствол, положив под себя куртку и откинула голову настоящую рядом сосну. Не стоило сюда приходить, но куда же мне ещё идти? Лес был таким темным и похожим на мой вчерашний кошмар, что я не могла успокоиться. Тихо, даже хлюпанье моих шагов, и повисла мертвая тишина. Птицы перестали пить, капли падали чаще, значит, все-таки пошел дождь. Теперь, когда я села, папоротник стал выше меня, так что если кто-то пройдет по дорожке, то и не увидит меня даже с расстояния трех шагов. Здесь, среди деревьев, было легче поверить в тот абсурд, что я узнала из интернета.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 Думать о чем-то подобном, глупо и даже стыдно для психически здоровой девушки, каково я себя считала. Но тогда, где правда, должно же существовать рациональное объяснение тому, что я до сих пор жива. Снова и снова я перебирала в уме собственное наблюдение. Огромная сила, скорость, цвет глаз, меняющийся от черного до золотого, дивная красота, бледная холодная кожа и еще нечто странное.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 «Терпеть не могу, когда меня ставят в неловкое положение. Не думаю, что это хорошая идея». Он паник. «Почему?» «Знаешь, если ты кому-нибудь разболтаешь то, что я сейчас тебе скажу, придется выбить тебе глаз», — пригрозила я. «Это ведь разобьет сердце Джессики». «Джессики?» — ошарашенно повторил Майк. Очевидно, он не задумывался о таком варианте. «Боже, ты что, слепой?» Да.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 О предстоящих танцах Джессика трещала весь испанский, не давая мне слушать, и на перемене, когда мы шли на лэнч. Однако я была слишком поглощена собственными переживаниями, чтобы обращать внимание на ее болтовню. Страшно хотелось увидеть не только его, но и остальных калунов, чтобы проверить подозрения, берегившие душу. Переступая порог столовой, я чувствовала, как страх ледяными щупальцами сжимает сердце.